На несколько дней мистер Тильнингис куда-то исчез, скрылся от внимания репортёров. Идеологическое обоснование флепа было создано, и он набрал полную силу. 20 декабря после полуночи жители Литл-Рока с удивлением наблюдали за мощным лучом света, перечеркнувшим небо к югу от города. Арканзасская газет писала о нём как о цилиндрическом столбе света, протянувшемся поперёк неба с юга на восток. Нью-Йоркская газета «Трибюн» о 21 декабря сообщала, что в ту же ночь и в то же время люди, находившиеся в порту Бостона, видели блестящий свет, проплывающий над их головами. Иммиграционный инспектор Хоу пришел к выводу, что это был какой-то воздушный корабль. 21 декабря в час 15 ночи жители города Паутокит, штат Ройт-Айден, увидели два красных огня, проплывших в южном направлении. Причём все заметили силуэт летящей машины на фоне звёздного неба. Нью-Йоркская трибун, 22 декабря. 22 декабря около 6 часов вечера источник слепящего света медленно проплыл над городом Мальборо в сороно-Варчестере. Над Варчестером объект кружил несколько минут и исчез, а через 2 часа вернулся опять и сделал теперь четыре круга над городом, освещая его своим мощным прожектором. Свидетелями этого полёта стали тысячи горожан. Все были теперь уверены, что это Уоллес Тилих слетает на своём аэроплане. Репортёры кинулись к нему за новыми интервью, но оказалось, что его в эти дни вообще не было в городе. Жена Тилиха заявила журналистам: "Мой муж знает, что делает. Когда придёт время, он вам всё расскажет". В ночь с 22 на 23 декабря жители нескольких штатов не спали, следя за странными огнями, двигавшимися в небе даже против ветра. Над Вилли Ментиком, штат Коннектикот, летающий аппарат проходил, светя прожектором то вправо, то влево. 24 декабря журнал «Лон Джернал», издававшимся в Провиденции, штат Рутайдлинд, была сделана попытка отследить путь самолета у Оли Сатильных Хеста. Вечером в среду пришло первое сообщение из Мальборо-Багне, проплывавшим над городом около 16.45. Он шел на очень большой высоте, из-за чего невозможно было понять, что является его носителем. Свет двинулся на юго-запад и скрылся в направлении Уэзбора и Уорчестера. Он прошёл над Норт-Крефтоном недалеко от Уорчестера, затем над Крефтоном, Хоппидейлом и Милфордом. После чего он исчез из видимости и вновь появился около 19:30 над Нетиком, проследовав в направлении Бостона. Все наблюдатели сходятся во мнении, что свет исходил от прожектора. По показаниям нескольких лиц, среди которых были члены привилегированного клуба «Бэхон Хилл», огонь появился над Боссоном в 19.45. В Нордборо и Эшлинде в начале вечера толпы народа следили за пролетавшим в небе огнём. Наблюдатели со всех перечисленных мест заявили, что огонь горел постоянно, несколько раз мигал и раз или два полностью гаснул. Репортеры на этот раз обнаружили Тильнхеста дома, в эту ночь он никуда не летал. Он не мог добавить ничего нового к своей истории и говорил опять про тот же самолет, про полеты со скоростью 120 миль в час и про время, которое обязательно наступит и даст раскрыться всем тайным загадочного проекта. Но время это почему-то никак не наступало. Фляп продолжался, а журналисты все настойчивее осаждали изобретателей с вопросами, не оставляя его в покое ни дома, ни на рабочем месте. Наконец, общественность Сворчестера потеряла всякое терпение, и в лице городского торгового комитета потребовала от Телленхеста доказательств подлинности всех его заявлений. Телленхест отправляет для переговоров с комитетом своего представителя Уиллима Ханта.